Ивана Ильича поразила перемена, произошедшая за его отсутствие. Заводское начальство стало как никогда вежливое и заботливое, рабочие же скалили зубы, и до того все были злые, что вот-вот, казалось, кинет кто-нибудь о землю ключом и крикнет: "Бросай работу, ломай станки!" Особенно возбуждали рабочих в эти дни отчёты Государственной думы, где шли прения по продовольственному вопросу. По этим отчётам было ясно видно, что правительство, едва сохраняя присутствие духа и достоинства, из последних сил отбивается от нападения, и что царские министры разговаривают уже не как чудо-богатыри, а на человеческом языке. И что речи министров и то, что говорит дума, не правда, а настоящая правда на устах у всех зловещие и тёмные слухи о всеобщей и в самом близком времени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 Ужасный сволочь, злой стал Василий, сказал Иван Рублёв. Револьвер где-то раздобыл, в карман прячет. Но Василий скоро появился опять и в глубине мастерской, его окружили рабочие, сбежались от всех станков. Командующего войсками Петербургского военного округа, генерал-лейтенант Хабалов объявление громко с ударениями начал читать в войска белую афишку. В последние дни отпуск муки в пекарнях и выпечка хлеба производится в том же количестве, что и прежде. Поврёт, врёт, сейчас же крикнули голоса. Третий день хлеба не выдаёт. Недостатков в продаже хлеба не должно быть, приказал, распорядился. Если же в некоторых лавках хлеба не хватило, Но потому что многие, опасаясь недостатка хлеба, скупали его в запас на сухари. Кто это сухари печёт? Покажи эти сухари уже, истошно завопил чей-то голос. Ему самому в глотку сухарь заткнуть! Молчите, товарищи, перекрикнул Вайска. Пусть нам Хабалов эти сухари покажет. Товарищи, мы должны выйти на улицу. С Балтийского завода 4000 рабочих идут на Невский. Из Выборгской бабы идут. Довольно вас объявлениями кормили. Верно? Пускай хлеб покажут! Хлеба хотим! Хлеба вам не покажут, товарищи. В городе только на 3 дня муки, и больше хлеба и муки не будет. Поезда все за Уралом стоят. За Уралом элеваторы хлебом забиты. В Челябинске 3 миллиона пудов мяса на станции гниёт. В Сибири свечи топят из сливочного масла! Из толпы, окружившей Рублёва, отделился кривоплечий парень и зажмурив стал бить себя в грудь. "Зачем ты мне это говоришь? Снимайся, бросай работу!" гасигорды заговорили рабочие, разбегаясь по мастерской. К Ивану Ильичу подошёл Васька Рублёв. Усики у него вздрагивали. "Уходи", проговорил он внятно. "Уходи, покуда цел".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 Под ногами было липко, по окнам текли капли, раздражительно дребежал звонок на передней площадке. Напротив Ивана Ильича сидел военный чиновник с потёчным жёлтым лицом, бриттый рот его застыл в кривой усмешке, глаза с явно не свойственной им живостью глядели вопросительно. Приглядевшись, Иван Ильич заметил, что все едущие именно так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 На Каменноостровском и по всему большому проспекту, куда хватал только глаз, стояли трамвайные вагоны. На тротуарах было черно, шевелился народ, бегали по рождению войны огалтели мальчишки. Иногда с грохотом опускалась железная ставня на магазинном окне, падал редкий мокрый снежок. На крыше одного вагона появился человек в длинном чёрном расстёгнутом пальто, сорвал шапку, И видимо, что-то закричал. По толпе прошёл вздох. О! Человек начал привязывать верёвку к крыше трамвая, опять выпрямился, опять сорвал шапку. Воу! прокатилось по толпе. Человек спрыгнул на мостовую. Толпа отхлынула, и тогда стало видно, как плотная кучка людей, разъезжаясь по жёлто-грязному снегу, тянет за верёвку, привязанную к трамваю. Вагон начал крениться, Толпа отодвинулась, за свистали мальчишки, но вагон покачался и стал на место, слышно было, как стукнули колёса. Тогда к кучке тянущих побежали со всех сторон люди, озабоченно и молча стали хвататься за верёвку. Вагон опять накренился и вдруг рухнул, зазвенели стёкла. Толпа, продолжая молчать, двинулась к опрокинутому вагону. Пошла писать губерния, весело проговорил кто-то сзади Ивана Ильича. И сейчас же несколько несмелых голосов затянули: вы жертвою пали в борьбе раковой. По пути к Невскому Иван Ильич видел те же недоумевающие взгляды, встревоженные лица, повсюду как маленькие водовороты вокруг вестников новостей собирались жадные слушатели. В подъездах стояли раскормленные швиццары, высовывало нос горнишная, оглядывала улицу. Какой-то господин с портфелем, с халёной бородой, в растянутой харковской шубе спрашивал у дворника: "Скажите, мой дорогой, что там за толпа? Что там, собственно, происходит? Хлеб требуют, бунтуют барин". Ага.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 Толпа увеличивалась, занимала теперь всю улицу, тревожно гудеяла и двинулась по направлению к мосту. В трёх местах выкинула белые флажки. Прохожие, как щепки, по пути увлекались этим потоком. Иван Ильич перешёл вместе с толпой мост, по туманному, снежному и ребому от следов марсовому полю проскакивало несколько всадников. Увидев толпу, они повернули лошадей и шагом приблизились. Один из них, румяный полковник с раздвоенной бородкой, смеясь, взял подкозырёк. В толпе грузно и уныло запели: Из мглы летнего сада стёмных голых ветвей поднялись, как тряпки вороны, пугавшие некогда убийц императора Павла. Иван Ильич шёл впереди, горло его было стснуто спазмой. Он прокашливался, но снова и снова поднималось в нём волнение, готовы были брызнуть слёзы. Дойдя до инженерного замка, он свернул налево и пошёл к Литейному. На Литейный проспект с петербургской стороны вливалась вторая толпа, далеко растянувшись по мосту. По пути её все ворота были набиты любопытными, во всех окнах виднелись возбуждённые лица. Иван Ильич остановился у ворот рядом со старым чиновником, у которого тряслись собачьи щёки. Направо вдалеке поперёк улицы стояла цепь солдат, неподвижно опираясь на ружья. Толпа подходила, ход её замедлялся. В глубину полетели испуганные голоса: "Стойте! Стойте!" И сейчас же начался вой тысячи высоких женских голосов: "Хлеба! Хлеба! Хлеба!" "Нельзя допускать", проговорил чиновник и строго, поверх очков, взглянул на Ивана Ильича.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 Знамя вперёд, знамя вперёд, пошли голоса. В это же время перед цепью солдат появился рослый, тонкий в талии офицер в заломленной папахе, придерживая у бедра кобуру, он кричал, и можно было разобрать: "Да, приказ! Стрелять! Не хочу кровопролития, разойдитесь! Хлеба, хлеба, хлеба!" закричали голоса, и толпа двинулась на солдат. мимо Ивана Ильича начали протискиваться люди с обезумевшими глазами. Хлеба! Долой сволочи! Один упал, изодирая сморщенный, жалкий личиков, вскрикивал без памяти: "Ненавижу, ненавижу!" Вдруг точно рванули калинкор вдоль улицы. Сразу всё стихло. Какой-то гимназист обхватил фуражку и нырнул в толпу.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 А посреди улицы, удаляясь в туманную её ширину, шла оборванная, грязная, злая толпа работницы, рабочих, завывая: "Хлеба, хлеба, хлеба!" Сбоку тротуара извозчик боком навалившись на передок саней, весело говорил багровой испуганной барыне: "Куда ж я сам по судить поеду? Муху здесь не пропускают". "Поезжай, дурак, не смей со мной разговаривать!" Нет, нынче я уж не дурак. Слезайте с оней. Прохожие на тротуаре толкались, просовывали головы, слушали, спрашивали взволнованно: "100 человек убито на литейном". Ну, врод. Женщину беременную застрелили и старика. Господа, старика-то за что же убили? Протопопов всем распоряжается. Он сумасшедший. Совершенно верно, прогрессивный пролет.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 Зашёл было по трём адресам, но никого из нужных ему людей не застал дома, и разсерженный медленно побрёл по Невскому. По улице снова катили санки, дворники вышли сгребать снег, на перекрёстке появился великий человек в чёрной длинной шинели и поднимал над возбуждёнными головами, над растрёпанными мыслями обывателей магический жезл порядка, белую дубинку.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 Иван Ильич обернулся, к нему подбегал инженер Струков в картузе на затылке с яростно весёлыми глазами. "Куда ты идёшь?" надулся. "Идём в кофейню". Он подхватил под руку Ивана Ильича и втощил во второй этаж в кофейню. Здесь от сигарного дыма ело глаза, люди в котелках, в котиковых шапках, В раскинутых шубах спорили, кричали, вскакивали. Струков протолкался к окну и, смеясь, сел напротив Ивана Ильича. Рубль падает, воскликнул он, хватаясь обеими руками за столик. Бумаги все к чёрту летят. Вот где сила! Рассказывай, что видел? Был на летейном, там стреляли, но, кажется, в воздух. Что же ты на всё это скажешь? Не знаю. По-моему, правительство серьёзно теперь должно взяться за подвозку у продовольствия. Поздно, закричал Струков, ударяя ладонью по стеклянной доске столика. Поздно! Мы сами свои собственные кишки сожрали. Войне конец, баста! Всему конец, всё к чертям! Знаешь, что на заводах кричат? Созыв совета рабочих депутатов. Вот что они кричат. И никому, кроме советов, не верить. Немедленно демобилизацию. Просто ты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 Устроить хаос первоначальный. Струка вдруг сжал прокуренные зубы, и зрачки его стали как точки. Ужас гнать, такого напустить ужас, су, чтоб страшней войны. Всё проклято, заплёвано, загажено, гнусно. Разворочить как с садом и гамору. Оставить ровное место. На лбу его под каплями пота надулось в косе жило.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 Я давно к вам присматриваюсь. У вас идея разрушать, самим грваться до крови. Ужасно. Маленький ты человек, телегин, мещанин, может быть, может быть. Иван Ильич вернулся домой горанно и сейчас жальёк спать, но забылся сном лишь на минуту. Вздохнул, лёг на спину и уже спокойно и бессонно открыл глаза. В спальне на потолке лежал отсвет уличного фонаря, пахло кожей чемодана, стоявшего раскрытым на стуле. Но в этом чемодане, купленном в Стокгольме, лежал чудесный кожа-серебряный несэсэр, подарок для Даши. Иван Ильич чувствовал к нему нежность и каждый день разворачивал его из шелковистой бумаги и рассматривал. Он даже ясно представлял себе купе вагона с длинным, как не в русских поездах, окном и на койке Дашу в дорожном платье. На коленях у неё это пахнущее духами и кожей вещícíтся, знак беззаботного счастья, чудесных странствий. За окном незнакомые страны, Ах, что-то сегодня случилось непоправимое, думал Иван Ильич, и память его, подведя счот всему виденному, ответила уверенно. В городе ленивые и злое непопротивление всему, что бы ни случилось. Бунт так бунт, расстрел так расстрел, разбили трамвайный вагон хорошо, рабочие ворвались на Невский хорошо, разогнали рабочих залпом хорошо, всё лучше, чем удушающий смрад безнадёжной войны Иван Ильич опёрся о локоть и глядел, как за окном в мглистом небе разливалось грязно-лиловым светом отражение города и он ясно почувствовал, с какой тоской и ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто завывал сегодня о хлебе. Нелюбимый, тяжкий, постылый город.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 Из боковой улицы появился казачий разъезд, пять человек. Крайний из них повернул лошадь и рысью подъехал к тротуару, где шли тихо и взволнованно разговаривая трое людей в kepках и в рваных пальто, подпоясанных верёвками. Люди эти остановились, и один, что-то весело говоря, взял под уздцы казачью лошадь. Движение это было так необычно, что у Ивана Ильича дрогнуло сердце. Казак же засмеялся, вскинул головой, и, пустив топотавшую забастую лошадь, догнал товарищи, и они крупной рысью ушли в амглу проспекта. Подходя к набережной, Иван Ильич начал встречать кучки взволнованных обывателей. Видимо, после вчерашнего никто не мог успокоиться, совещались, передавали слухи и новости, много народу бежало к Неве. Там вдоль гранитного парапета чёрным муравейником двигалось на снегу несколько тысяч любопытствующих. У самого моста шумела кучка горланов. Они кричали солдатам, которые, преграждая проход, стояли поперёк моста и вдоль до самого его конца, едва видного за мглой и падающим снегом. Зачем мост заградили? Пустите нас! Нам в город нужен! Безобразия, обывателей стеснять! "Масть ты для ходьбы, не для вашего брата! Русские вы или нет, пустите нас!" Рослый унтер-офицер с четырьмя Георгиями ходил от перила до перила, звякая большими шпорами. Когда ему крикнули из толпы ругательства, он обернул горланам хмурое, тронутое оспой, желтоватое лицо. "Эх, а ещё, господа, выражайтесь!" Закрученные усы его вздрагивали. Не могу допустить проходить по мосту. Принуждён обратить оружие в случае неповиновения. "Солдаты стрелять не станут", опять закричали горланы. "Поставили тебя, чёрт ребова, собаку!" Унтер-офицер опять оборачивался и говорил. И хотя голос у него был хриплый и отрывистый военный, в словах было то же, что и у всех в эти дни. Тревожное недоумение. Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу. Какой-то длинный худой человек в криво надетом пинцне с длинной шеей, обмотанный шарфом, подойдя к горланам, вдруг заговорил громко и глухо: "Стесняют движение. Везде заставы, мосты оцеплены. Полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу или нам уже этого нельзя?" Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат и идти по льду на ту сторону. Верно! По льду! Ура! Закричали горланы, и сейчас же несколько человек побежало к гранитной, покрытой снегом лестнице, опускающейся к реке. Длинный человек в развивающемся за спиной шарфе решительно шагал по льду мимо моста. Солдаты, перегибаясь, сверху закричали: "Эй, воротись, стрелять будем! Воротись, чёрт длинный!" Но он шагал, не оборачиваясь. За ним, гуськом, рысью пошло всё больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лёд, бежали чёрными фигурами по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки к карту и тоже кричали: Один из солдат вскинул было винтовку, но другой толкнул его в плечо, и тот не выстрелил. Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определённого плана. Но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрёстках, то всем, как повелось, это издавна захотелось именно того, что сейчас не было дозволено.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 Но где был её очаг и кто руководил ей, никто не знал. Не знали этого ни командующие войсками, ни полиция, ни тем более диктатор и временщик, сибирский суконный фабрикант, которому в своё время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошебив им дверную филёнку. Каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и невростении. А в последствии, когда ему была доверена в управление Российской империя, крыковой растерянности. Очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством. Это ненахождение очага революции было зловеще. Полиции хватало призраки. На самом деле, ей нужно было арестовать 2.400.000 жителей Петрограда. Весь этот день Иван Ильич провёл на улице. У него также должно быть, как и у всех, было странное чувство непрестающегося головокружения.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 Растворение всех в этом встревоженном людском стаде было так велико, что даже стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по звериному собирались к двум трупам женщины в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы. Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен. В сумерки стрельба затихла, Подул студёный ветер, очистил небо, и в тяжёлых тучах, грудами наваленных за морем, запылало мрачное зарево заката. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте, где небо было угольно-чёрное. Фонари не зажигались в эту ночь. Окна были тёмные, подъезды закрыты. Вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья, На перекрёстках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблёскивал то на зеркальном окне, то на полосе рельс, то на сталь штыка. Было тихо и покойно, только в каждом доме неживым, обеччим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях. Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед Северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых тонконогих танцующих лошадках. Пешие полицейские в чёрных шинелях расположились вокруг памятника и кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, староками сена за седлами, бородатые и весёлые. Со стороны Невского виднелись грязно-серые шинели Павловцев. Иван Ильич с чемоданчиком в руке взобрался в каменный выступ вокзального въезда. Отсюда была хорошо видна вся площадь. Посреди её, на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седака своего бронзовую голову, сидел тяжёлый, как земная тяга, император. Угрюмые плечи его и маленькая шапочка были покрыты снегом.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 Иван Ильич хорошо знал эту тревогу. В ожидании приказа к бою. Ворак уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь, и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами в короткой шинели с новенькими накрест ремнями снаряжения. Вытянувшись, он оглянул площадь, Светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича. Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то Исаолу, подняв к нему бородку. Исаул с кривой усмешкой слушал его, развалившись в седле. Полковник, говоря, кивнул в сторону старого Невского и пошёл через площадь по снегу лёгкой, стремительной походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному животу. Рука у него тряслась, под козырьком багровели щёки, а со стороны старого Невского увеличились крики подходившей толпы, и наконец стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за ногу, и рядом с ним вскарабкался сильно пахнущий потом возбуждённый человек в ватном пиджаке без шапки с богровой садяной через грязное лицо. Брацы!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 В это же время на старом Невском чёрной густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепала красную тряпку на шесте. Конные полицейские отделились от фасада Северной гостиницы и вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Нистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника. Он бежал, поддерживая кобуру револьвера и другой рукой махал казакам, и из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конных городовых.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 Казак, нагнувшись к шее, толкнул её и в несколько махов долетел до жандармского полковника, и на ходу, выхватив шашку, наотмашь свистнул ей и снова поднял кобылу надбы.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 Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками и выкоченных глаз, впился Ивану Ильичу судорожными пальцами в ворот пальто. Видел? Видел, как жандарму голову смахнули? Как футбольный мяч покатился? Красота! Ты, дурак, не понимаешь, ведь революция! Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой в проходе вокзала. Утром Литовский и Евалинский полки отказались стрелять. Рота Павловского полка с оружием вышла на улицу. В городе Ковардак никто ничего не понимает. На Невском солдаты, как мухи, шатаются, боятся идти в казармы.